Глава 15. Павел. Я подъезжаю к ничем не примечательной серой пятиэтажке. Так значит, здесь живет великий ужасный колдун, который делает успешных мужчин вроде меня еще более успешными? Ну что ж, посмотрим. Поднимаюсь на пятый этаж. Даже лифта нет, странно. Жму в обычный допотопный звонок. Что-то я уже сомневаюсь в крутости этого колдуна. Но когда я захожу внутрь, Все мои сомнения рассеиваются. Это самое настоящее логово колдуна. Ну, а что я ожидал? Что он будет сидеть в стеклянном офисе в центре города? Передо мной стоит старик. Весь седой, с бородой, с лохматыми насупленными бровями и изрезанными морщинами лицом. Жуткий. «Ты, Павел!» Вдруг громко каркает он, тычет в меня корявым пальцем. «Павел, я...» Мой голос немного дрожит. «Я прекрасно знаю, на что способны такие люди. Мне бабушка в детстве часто рассказывала, как в деревне они ходили к колдунам, чтобы поправить здоровье, вырастить богатый урожай, вылечить скотину. Если колдуну или ведьме ты вдруг стал неугоден, то быстро порчу наведет и пиши пропало». «Садись, Павел!» — скрипит старик. Я оглядываю комнату. В углах висят пучки трав, расставлены зловещие рисунки с пиктограммами, Свечи горят, все в темных тонах, жутко, страшно. Но я пришел сюда по делу. Придется потерпеть. Я осторожно присаживаюсь на стул. Ну что ж, Павел, хочешь денег или здоровья? Или хочешь, чтобы бабы за тобой в юном велись? Чего ты желаешь? Старик садится напротив. В воздухе витает аромат каких-то трав и легкий дымок, как будто полынь горит. У меня начинает першить в горле. Я закашливаюсь. «Воды можно?» — хриплю я. «Пожалуй, можно», — усмехается колдун. Он выходит на кухню, и я слышу журчание обычного водопроводного крана. Этот знакомый звук немного успокаивает меня. Все-таки я не в каком-то логове, а в обычной квартире. Никто меня здесь силком не держит. Я в любой момент могу уйти, но страх и интерес смешиваются и не дают мне сдвинуться с места. Я очень хочу узнать у колдуна, что мне делать, чтобы победить своих конкурентов и стать великим. Старик приносит мне стакан с водой и усаживается на свое место. Между нами круглый стол, покрытый черной скатертью и в центре. О, Боже, я вижу череп. Человеческий? Показываю на него пальцем. Колдун лишь ухмыляется. Его черные одеяния и белоснежные волосы создают странный контраст. У меня немного кружится голова. Рассказывай. Хотя нет, я сам расскажу, начинает старик. Женщину вижу возле тебя. Кольцо на пальце. Жена твоя. Высокая, красивая. Почти твоего возраста. Ну да, это Арина. Киваю я, ничего удивительно. Наверняка старик навел обо мне справки. Вижу недругов твоих. На бизнес на твой позарились. Двое. Да-да, откликаюсь я, есть такие сволочуги. А еще вижу еще одну женщину. Горло у меня пересыхает. Про Альбину никто не знает. Мы с ней встречаемся в тайне. Неужели Илона прознала? Да нет, она бы уже Арине рассказала, а жена у меня гордая, мигом на развод подаст. Женщина, блондинка, молодая, хваткая, фигуристы любовница. Старик прикрыл глаза словно смотрит там что-то и говорит каким-то замогильным голосом. «Ну, есть такая, — нехотя признаюсь я. Откуда вы знаете? Вам Илона рассказала или конкуренты мои?» «Я много чего знаю, Павел», — усмехается старик. «А еще могу рассказать, что бабушку твою звали Анна или Алла, и что встречалась она не раз с высшими силами, уважала их и тебя этому научила». «Да, верно». Растерянно киваю я, но об этом знает Арина и могла рассказать старику. «И что в пять лет ты чуть не утонул в ванной?» «Решил ночиться нырять дотреснулся да башкой. Хорошо бабуля тебя выловила. А вот этого Арина не знает. Я ей не рассказывал. Козявки ты ел до пяти лет, а твоя первая любовь посмеялась над тобой и бросила ради соседа Мишки. И было вам тогда по десять лет». — Тебе часто снятся эротические сны с Джулией Робертс. — Хватит! Верю! — восклицаю я, шокированный, как много обо мне знает колдун. Этого всего даже Арина не знает. Так что мне делать? Как врагов победить и миллиарды получить? Перехожу я к главному. — Обидел ты женщину, Павел! — вздыхает старик. — Не исполнил просьбу. — Альбину? — спрашиваю, вспоминая, какую такую ее просьбу я не исполнил. Это чем же? Я ей и отдых, и украшения, подарки. Чем это она обижена? Альбина замуж за тебя хочет. Рядом быть всегда хочет, качает головой старик. Только вот не получится у вас счастье. Почему? — вырывается у меня, хотя не планировала разводиться с Ариной. Но такая мысль у меня сейчас вдруг появилась. Потому что с женой надо хорошо расстаться. Ты ее обидел, — рявкает на меня колдун. — Да что ж, я везде всех побежал-то, — возмущаюсь я. — Обо мне кто-нибудь подумал? Я как белка кручусь между ними, одну в ресторан, другую на отдых. Но тебе видней, — прерывает меня. — Просила что-то у тебя жена, да ты не дал. — Гостиница она у меня просила, — говорю недовольно. — Да как я отдам ей? Она же не понимает ничего. Мигом профукает. Дура она у меня. — Нехорошо. Она с тобой почти двадцать лет живет. «А ты уйти собрался, и оставить ее ни с чем», — качает головой старик. «Нет уж, если ей половину отдавать, тогда уж лучше я с ней жить буду. Мне и так хорошо. А Альбина, если чем-то недовольна, пусть еще другого», — заявляю я. «Всё равно», — упрямо говорит колдун, «по справедливости ты должен отдать жене половину. Хочешь ты этого или нет, тогда беды твои прекратятся, и победишь ты недругов своих». И приумножишь свое состояние во много раз. Ежели не отдашь, что? Мое сердце замирает. Что будет? О, друг мой, волосы уже начали выпадать, зрение садится, так это еще цветочки. Мужская сила пропадет у тебя. Навсегда хвостик засохнет. Чего? Если я жене половину имущества не отдам, у меня мужская сила пропадет? в ужасе говорю я. — Как есть пропадет, — кивает старик. — Ну, мы так не договаривались. Я зарабатывал, я трудился. А она что делала? — Ничего, — прорывает меня. — Как хочешь, мил человек, как хочешь. Дело твое, — пожимает плечами он. — Только вот вижу я, — колдун вдруг раскидывает какие-то разноцветные камни перед собой. — Что не видать тебе счастья и удачи, если с женой не поделишься? Высшие силы так сказали. Словно в подтверждении его слов глаза черепа вдруг загораются настоящим огнем. Я отшатываюсь, стул теряет равновесие, и я валюсь на пол. «Чур меня, чур!» «Видишь?» — довольно ухмыляется старик. «Сам Асмодей толкнул тебя за неверие». «И мне действительно кажется, что меня кто-то толкнул. Не мог я вот так ни с того ни с сего свалиться. Надо срочно валить отсюда. С -с Спасибо, я пошел. Бормочу я и двигаюсь к выходу. «Постой! Вот тебе средства, на травах настоянное мной заговорённые. Каждый вечер втирай его волосы. Сразу поможет». Останавливает меня колдун. Я хватаю пузырек и пулей вылетаю из квартиры, пока меня еще какой-нибудь осмодей не прибил. Вслед мне несется дикий хохот старика и еще кого-то страшного.